Обширные владения Аргайла, куда он в крайнем случае мог отступить, позволяли МакГрегору строить дерзкие планы мести. Теперь он рассчитывал на сильную поддержку в хищнической борьбе с герцогом Монтрозом, которого он полагал виновником всех своих бед, изгнания из общества, изданных против него грамот о гонении и пленении, так назывались соответственные указы, постановивших его вне закона и, наконец, лишение имущества и прав на свои земли поэтому он намеревался досаждать герцогу его арендаторам, друзьям, союзникам и родичам всеми доступными средствами. И хотя ему открылся достаточный простор для грабительских подвигов, Роб, называвший себя якобитом, дерзко расширил область своей деятельности на всех тех, ком ему угодно было видеть сторонников революционного правительства и самого ненавистного из мероприятий «Соединение королевств». Под тем или другим предлогом, он совершал набеги на соседей, живших в южной части Шотландии, если бы им было что терять, или если они не соглашались откупиться от ограбления, ежегодно уплачивая некоторую сумму за помощь и покровительство. Местность, где развертывалась эта война одного против всех и возводился в систему грабеж, в те времена, когда дороги еще не связали ее с остальным королевством, благоприятствовала целям Ропроя. Населенная часть ее, раздробленная на узкие долины, была неизмеримо меньше пустынных лесов, скал и стремнин, которые ее окружали. К тому же край этот изобиловал непроходимыми ущельями, болотами и естественными твердынями, известными только его обидателям. Незначительный отряд, знакомый с местностью, толкнувшись с превосходящими силами, мог без труда ускользнуть от преследования». Воззрение и обычаи тех, кто жил по соседству с горной страной, также немало благоприятствовали роб Рою в его замыслах. Большая часть окрестных жителей принадлежала к одному с ним клану, к Макгрегорам, притязавшим на Балквиддер и другие горные округа из тех, что составляли некогда их владение, хотя суровые законы, так жестоко каравшие клан, передали его права другим родам. Гражданские войны 17 столетия приучили этих людей носить оружие, а воспоминания о перенесенных невзгодах распаляли в них злость и отвагу. К тому же соседство богатой низины, или Лоуленда, представляло большой соблазн для набегов. Многие представители других кланов, привычные к оружию и презиравшие труд, двинулись к незащищенным границам, обещавшим легкую добычу, и вся страна, ныне мирная и спокойная, В те времена оправдывало мнение, с таким недоверием выслушанное доктором Джонсоном, что самыми беспокойными и беззаконными в горной стране были округа, непосредственно граничившие с Нижней Шотландией. Таким образом, для ро Роя, принадлежавшего к роду широко рассеянному по описанной нами стране, не представляло труда набрать сколько угодно приверженцев, которых он мог бы вести за собой и содержать на доходы от грабежей и набегов. Сам он, по-видимому, как нельзя лучше подходил к выбранному им ремеслу. Он был не слишком высок ростом, но необычайно силен и крепко сколочен. Наиболее примечательным в его сложении были широкие плечи и очень большие, несоразмерно длинные руки. Говорят, он мог, не нагибаясь, завязать на себе подвязки чулок, который находится у шотландца на два дюйма ниже колена. Лицо у него было открытое, мужественное и, хотя суровое в минуту опасности, но приветливое и ясное в часы веселья. Темно-рыжие волосы, густые и курчавые, велись вокруг лица. Покрой его платья оставлял, как водится, открытыми колени и верхнюю часть ноги, походившей, как мне рассказывали, на ногу шотландского быка. Также заросшая рыжей шерстью, она у него и по силе мускулов не уступала бычьей ноге. К этим отличительным приметам надо прибавить мастерское владение горским мечом. Большое преимущество давали ему в борьбе его длинные руки и превосходное знание всех глухих уголков дикой местности, где он укрывался, а также нрава тех людей, дружественных и враждебных, с которыми ему приходилось соприкасаться. Особенности его нравственного облика тоже вполне соответствовали тем обстоятельствам, в какие был он поставлен. Потом кровожадного Киар он не унаследовал его лютости. Напротив, Ропрой всемерно избегал проявлений жестокости и не засвидетельствовано случая, когда бы он допустил ненужное кровопролитие или затеял бы дело, которое могло окончиться таковым.